Мёртвую остановку мне легче выдержать, чем сиропно медленное движение руки к канлона в другом конце комнаты. У него 3 дня уходит на то, чтобы выложить карту. Мои лёгкие втягивают густой пластмассовый воздух с таким трудом, как будто он проходит через игольное ушко. Я пытаюсь пойти в уборную, И чувствую, что завален тоннами песка. Жму мочевой пузырь, пока до зелёные искры не затрещат у меня на лбу. Напрягаю каждый мускул, чтобы встать со стула и пойти в уборную, тужусь до дрожи в руках и ногах, до зубной боли. Силюсь, силюсь. И отрываю зад от кожаного сиденья на какие-нибудь полсантиметра. И падаю обратно, сдаюсь течёт по левой ноге. Под током горячий солёный провод. От него срабатывают унизительные звонки, сирены мигают, все кричат и бегают вокруг, и большие чёрные санитары разбрасывают толпу налево и направо, вдвоём бросаются ко мне, размахивают страшными космами медной проволоки, которые трещат и сыплют искрами, замыкаясь от воды. отдыхаем мы от этого управления временем, пожалуй, только в тумане. Тогда время ничего не значит. Оно теряется в тумане, как всё остальное. Сегодня полный туман в отделении ни разу не давали с тех пор, как пришёл Макмёрфи. Если бы стали туманить, наверняка заревел бы как бык. Когда ничего другого не происходит, нас донимают туманом и штуками со временем. Но сегодня что-то произошло. После бритья ни того, ни другого не устраивали. После обеда все идет как по писаному. Когда заступает вторая смена, часы показывают 4.30, как полагается. Старшая сестра отпускает санитаров и в последний раз оглядывает отделение. Она вытаскивает из синестального узла волос на затылке длинную серебряную булавку, снимает белую шапочку и аккуратно кладёт в картонную коробку. В коробке шарики нафталина. Потом опять вгоняет булавку в волосы. Вижу, как она прощается за стекло. Она даёт сменщице, маленькой сестре с родимым пятном, записку. Потом протягивает руку к пульту на настольной двери, включает громкоговоритель в дневной комнате: "До свидания, мальчики. Ведите себя". И пускает музыку громче прежнего. Потёрла внутренней стороной запястья своё окно. Бризгливая мина показывает заступившему на дежурство толстому чёрному санитару: "Займись им, пока не поздно". И не успела она запереть за собой дверь отделения, он уже орудует там полотенцем. Аппаратура в стенах свищет, вздыхает, забавляет оборот. Потом до отбоя мы едим, моемся в душе и опять сидим в дневной комнате. Старик Бластик, старейший овощ, держится за живот и стонет. Джордж, санитара зовут его Рукомойник, моет руки в фонтанчике для питья. Острые сидят, играют в карты и таскают с места на место телевизор куда позволяет шнур. Пробуют получить хорошую картинку. Громкоговорители в потолке всё ещё играют музыку. Музыку эту передают не по радио. Вот почему нет помех от аппаратуры в стенах. Музыка идёт с поста. Она записана на большой бобине, всю плёнку мы давно знаем наизусть, и никто её уже не слушает, кроме новеньких вроде МакМёрфи. Он еще не привык. Он играет в очко на сигареты, а динамик прямо над картежным столом. Шапочку он натянул почти на нос, и чтобы увидеть свои карты, задирает голову и смотрит из-под нее. Он говорит, не вынимая изо рта сигареты. Помню, так говорил один аукционер на скотной ярмарке в Даллс-Сити. «Эгэгэй!» -э. Давайте, давайте. Говорит он быстро, пронзительно: "Я слушаю вас, пижоны. Просим или мимо проносим? Просим, говоришь. Так, так, так. Десяткой кверху. И мальчик ещё просит. Скажи на милость. Получаю себе на чай. Плох твоё дело." Единажды 8, доктор, просим. Единажды 9, доктор едет, получает ты Сканланд. И хорошо бы какой-нибудь идиот в парнике у сестры привернул эту собачью музыку. Уй, хардинг. Эта штука день и ночь играет. В жизни не слышал такого сумасшедшего грохота. Хардинг смотрит на него с недоумением. А, о каком конкретно шуме вы говорите, мистер Макмёрфи? Об этом собачьем радио? Ух, как я пришёл утром, с тех пор играет. Только не заливай мне, что ты его не слышишь. Хардинг поворачивает ухо к потолку. А, да, так называемая музыка. Нет, мы, пожалуй, слышим её, когда сосредоточимся. Но ведь и сердцебиение своё можно услышать, если сильно сосредоточившись. Он с улыбкой смотрит на МакМёрфи. Понимаете, друг мой, это проигрывается запись. Радио мы редко слышим. Последние известия не всегда оказывают лечебное действие. А мы слышали эту запись столько раз, что она просто не задевает слуха, примерно так же, как не слышит шума человек, живущий у водопада. Если бы вы жили у водопада, как думаете, вы бы долго его слышали? Я до сих пор слышу шум водопада на Колумбии, всегда буду слышать, всегда. Слышу, как гикнул Чарли медвежий живот, когда ударил острогой большую чавычу, плеск рыбины в воде, смех голодных детей на берегу, женщин у сушильни. Вон с каких пор «И она у них все время как водопад?» — спрашивает МакМёрфи. «Когда спим, нет», — говорит Чесвик, — «а все остальное время играет». «Да пошли они. Сейчас скажи черному, чтоб выключил, а то получит». Он поднимается. Хардинг трогает его за руку. «Друг мой». «Именно такое заявление расценивают как агрессивное» вам не терпится проиграть спор? МакМёрфи смотрит на него. Вот как значит. Давит на мозги. Прищемляет. Именно МакМёрфи медленно опускается на стул и говорит: "Хреновина какая-то". Хардинка оглядывает других острох вокруг карточного стола. Джентльмены Я уже замечаю в нашем рыжеволосом задире весьма негероический спад кино ковбойского стоицизма. Улыбаясь, смотрит на Макмёрфи через стол. Макмёрфи кивает ему, потом задирает голову, чтобы подмигнуть и слюнит большой палец. А наш профессор Хардинг, похоже, начал заноситься. Выиграл партию и другую, и уже дерет нос. Так, так, так. Вот он сидит двойкой кверху, а вот пачка Мальборо показывает, что он пас. Ого, он тоже ставит, ладненько, профессор, вот тебе тройка. Он хочет еще, получай еще двойку. Набираем целых пять, профессор. Будешь удваивать или сыграем скромненько? Ещё одна пачка говорит, удваивать не будем. Так, так, так, профессор сравнивает, всё понятно, дело швах. Единажды 8 и профессор на бабах. Из динамика новая песня громкая с лязгом, много аккордеона. МакМёрфи взглянул на репродуктор. И замолол громче прежнего, не уступает ему. «Эй, следующий черт возьми! Берешь или дальше плывешь? Опа! Держи!» И так до девяти тридцати, пока погасили свет. Я бы наблюдал за игрой МакМёрфи всю ночь, как он сдаёт, болтает, заманивает их, доводит до того, что они уже готовы бросить, потом уступает партию или две, чтобы вернуть им уверенность, и тянет дальше. Один раз во время перекура он отвалился вместе со стулом назад, закинул руки за голову и сказал. В чём секрет хорошего афериста? Он соображает, чего пижону надо, и как внушить пижону, что он это получает.